Курбанка Я, жертвенная скала. оттуская легенда. По долине отовсюду видна эта скала. Она отвернулась от деревни и склонилась к старокрымскому лесу. Точно задумалась. А если подойти к ней на восходе солнца с той стороны, станет видно, как на скалу взбирается огромный человек, одной рукой ухватился за ее вершину, а другой упирается в расщелину и весь прижался к серому камню, чтобы не свалиться в пропасть. Говорят, то окаменелый пастух — чебан. Так говорят, а правда ли нет, кто знает. Когда наступает праздник жертв Курбан-Байрам, наши старики смотрят на курбанкая и вспоминают о чебане. Чебанов прежде много было, каждый зажиточный татарин имел свою атару. Только лучше Муслединовой не было в долине, потому что Чебаном у Муследина был Усейн, а такого Чебана не знали другого. Знал Чебан Усейн каждую тропинку в горах, каждую прогалину в лесу, каждый ключ в лощине. И Муследин был так доволен им, что обещал ему свою дочь. Но Эмне была одна у Муследина, а когда имеешь одну дочь, чего не сделаешь для нее. В сердце же Эмне жил давно другой, молодой рифиджан. Арык Рифетжан, как звали его в деревне, за тонкий стан. Узнал об этом Чибанусейн, озлобился на рифеджана. а через неделю так случилось, что упал Рифетжан со скалы и убился на месте. Настал Курбан Байрам, принес Чабан-Усейн хозяину жертвенного барана, и когда сказали ему, что убился рифеджан, усмехнулся только. Каждому своя судьба. И когда зарезал курбана, омыл в его крови руки, усмехнулся еще раз. От отцов дошло. Кто сам упадет, тот не плачет. Понравилось мудрое слово Муследину, и подмигнул он чабану, когда проходила по двору Эмне. Тогда послал чабан старуху, которая жила в доме, поговорить со мной. «Хочет, чтоб ты полез на ту скалу, где убился Рефиджан. Взлезешь — пойдет за тебя». — сказала старуха. — Почесал голову муследин. Никто туда не мог влезть. А я влезу. — Хвастаешь! Обиделся чебан усеян и поклялся. — Если не влезу, пусть сам стану скалой. И видел я мне, как на закате солнца стал взбираться чебан по скале, как долез почти до самой вершины, и как вдруг оторвался от нее огромный камень и в пыльной туче покатился вниз. Пошли люди туда, думали, разбился чебан, но не нашли его, а когда на восходе солнца пришли снова, то увидели чебана, обратившегося в огромный камень. Говорят, когда долез чебан до вершины скалы, то увидел тень Рифиджана и окаменел от страха. И сказали наши татары, что на Курбан Байрам принес чебан сам себя в жертву Аллаху, и назвали скалу жертвенной скалой. Курбанкая. Так говорят. Оправдали? Нет. Кто знает? Пояснение. Курбанкая, напоминающая издали сахарную голову, замыкает один из гребней в верхней части от узкой долины. Если подойти к скале по дороге в лес, то можно различить теневые очертания человеческой фигуры, ползущей по скале. Курбан-Байрам – праздник жертв, празднуется в 62-й день после Рамазан-Байрама, как то было установлено Магометом. Праздник этот установлен в память жертвоприношения Авраама и взамен человеческих жертв. Праздник продолжается 4 дня, причем в первый день каждый зажиточный татарин закалывает курбанного барана. Принося таким образом жертву, жертвователь произносит дува – молитву. Если же он не знает слов молитвы, то произносит кто-либо другой, держа жертву за зауха. Шкура курбана и лучшая часть его жертвуется муле, часть раздается бедным, остальное съедается в кругу близких лиц. Арык — оса. Легенду рассказывали мне тузские татары в разных вариантах. Я привел один из наиболее интересных.